Глава 10. «Добрый вечер! Счастливы видеть вас у нас!» Засуетилась девушка на ресепшене. «Что желаете?» Вынимать удостоверение детектива показалось неверным шагом. Лучше прикинуться клиенткой. «Записано на маникюр», — с самым честным видом объявила я. «Сейчас посмотрю», — занервничала администратор. «Сегодня? Сегодня...» «Как ваша фамилия?» «Соколова». Придумала я, посмотрела на бейджик-собеседницы, поняла, что передо мной директор Олеся и добавила. «Если не ошибаюсь, со мной беседовала... Э, Маргарита». «У нас никого с таким именем нет. Еще больше занервничала собеседница. Вы, наверное, перепутали салон». Я вынула телефон, подержала его перед глазами и улыбнулась. «Перепутала». Но не место, где маникюр делают, а имя той, с которой общалась. Татьяна она, Петрова. Всегда записываю, с кем веду беседу. Так, на всякий случай». Глаза Олеси округлились. «Такая у нас работала. Аккуратная девушка. Но она ушла еще до Нового года. Я решила не сдаваться. Люблю планировать все заранее». В декабре беседовала с вашими сотрудниками. Сначала подошла Маргарита, сейчас все шаги записаны. Фамилия у девушки — Волгина. Она передала трубку Петровой. «А-а-а!» — протянула Олеся. «Да, была у нас и Волгина. Уволилась, несколько дней всего проработала». «Меня не записали?» — изобразила я удивление. «К сожалению, нет», — прошептала Олеся. «Не понимаю, как такое могло получиться. Приношу извинения от своего лица, как директор. Недавно взяла салон под управление. С вами общались, когда я еще не была руководителем. Сейчас навожу порядок». При прежнем начальстве сотрудники расслабились. Послышался стук каблуков, появилась молодая брюнетка в очках. «Олесечка, что случилось?» «Нина!» — обрадовалась директор, которая почему-то сидела на ресепшене. У тебя вроде сегодня клиентов нет. Вот уж странность. Обычно пустой минутки у тебя нет. Сама в шоке, развела руками девушка. Без заработка сегодня. Прямо беда. Вот тебе клиентка, радостно объявила директор и обратилась ко мне. Меню ресторана принести? Спасибо, нет, отказалась я и пошла за мастером. Хотите сидя или лежа поухаживать за ногтями? Проворковала Нина. «До сих пор никогда не делала маникюр в лежачем положении», — призналась я. «Вот и попробуйте», — улыбнулась моя провожатая, заходя в кабинет. «Устраивайтесь. Держите одноразовый халатик. Переодеться можно за ширмой. Сейчас вернусь». В комнате приятно пахло какими-то духами. Я начала снимать одежду. «Удачно получилось, что у брюнетки сегодня никого нет. Сейчас разговариваю ее, узнаю у нее про Маргариту» раздался стук каблуков. «А вот и я», — пропела Нина. «Чаёк принесла. Непременно попробуйте, он очень вкусный. Булочки к нему у нас пекут. Вы таких точно нигде не ели. Денег с вас за угощение не возьмут. Это наш комплимент клиентам». Большинство женщин воспринимают поход в салон как отдых и самозабвенно болтают с мастером. Если вы постоянная посетительница, то непременно узнаете все местные сплетни и новости. И почти везде вас угостят каким-то напитком, предложат нехитрое угощение. Там, где не возьмут дорого за услуги, получите чай из пакета, растворимый кофе, простое печенье. В заведении, где приведение себя в порядок стоит немалую сумму, кофеек окажется из машины, чай принесут в красивом заварнике, подадут пирожное. Но качество напитка и вкус выпечки не имеют значения. Главное, о тебе позаботились. Выпив чай и слопав булочку, я оказалась на мягкой кушетке под теплым уютным пледом. На ступне мне надели мягкие носочки, похожие из ангорской шерсти. Нина уселась на табуретку, поставила между нами подставку с темным стеклом, в которой имелось окошко. — Просуньте лапку в отверстие, — попросила мастер. «Для работы необходим яркий свет, а вам он помешает отдохнуть, поэтому использую ширмочку. Какой маникюр желаете?» «Обычный», — прошептала я, старательно борясь с внезапно напавшим на меня сном. «Классический, европейский, аппаратный, японский, бразильский, спа», — продолжала мастер. У Нины оказался убаюкивающий голос На улице стоял холод, а под пледом так уютно. Что решили? донесся издалека женский голос. Может по моей авторской технологии хотите? — с трудом промычала я, медленно уплывая в страну грез. хорошо». хорошо. Согласны? прозвучал новый вопрос. Да, прошептала я и провалилась в черную яму оказалась там, где нет ни света, ни запаха, ни звука. «Спит?» — осведомился незнакомый голос. «Дрыхнет», — ответила Нина. Олеся предупредила. Эту клиентку забыли записать. «Я подумала, она может начать скандалить. Мне оно надо». Ей заварила психический чай. «Унесло тетку сразу. Потом разбужу». «Таня, у тебя клиента нет?» варкина отменила запись, а Олеся скандал устроила», — пожаловалась Татьяна. «По ее мнению, я Лидию плохо обслуживаю, вот она и не придет. Игнатова вся на нервах, — фыркнула Нина. «Ну, она теперь директор», — засмеялась Татьяна. «А мы кем были, теми и остались». «Мне Олесю жаль». «Из чего бы это?» — начала сердиться Нина. «Детей, мужа нет, зарплата сдельная», — начала перечислять Таня. Дергается постоянно. На меня сейчас напала из-за бабы, которая у тебя на процедуре». «Чего так?» — удивилась Нина. «Цирк в огнях!» — вздохнула ее собеседница. «Сижу в кабинете, в планшете роюсь. Варькина отпала, денег не заработаю, но отдохну». Влетает Олеся, шипит. «Не записала ты клиентку?» «Ей, какую? У меня все окей!» Игнатова просто затряслась. В прошлом году она звонила. Заранее позаботилась, а ты ее не отметила. Нина захихикала. Сама чуть не рассмеялась, повысила голос Тани. Напомнила ей, что нанялась сюда только в январе. Олеся стоит, глазами хлопает. Ты же не Петрова. Так заржать ей в лицо захотелось. Нет, Павлова. Петрова уволилась, вы меня на ее место взяли. И она ушла. Говорю же, цирк. Алиса прямо ум потеряла, когда директором стала. Боится должности, поэтому всех гнобит. «Молодец, Маргарита!» Она сразу ушла. Я ей сказала. «Не спеши. Ты в салоне и месяца не проработала? Подожди, успокоится директор!» Но она вмиг уволилась. «Сейчас говорю про Волгину, не про Нестерову. Та осталась, сидит тихо». «Да уж, сообразила!» – прошипела Нина. «Актриса!» маргарита Ху -ху. Не ругайся!» — попросила Таня. «Может, мне ее расцеловать?» Еще сильнее обозлилась девушка. «На кого Вадим сначала внимание обратил?» «На тебя? Ты радовалась? Всем нашептала, как тебе повезло?» Очень тихо ответила Таня. «У вас роман намечался». «И что потом?» — повысила голос Нина. «Один раз я заболела, не сумела Вадику сказать, что весь день из дома не выйду». Звонила ему, не отвечал. СМСки не смотрел. Потом оказалось, что он трубку посеял. Приехал за мной сюда, в салон. А на ресепшене Маргарита. Она засуетилась, кофеек клиенту тролливали. Время 10 вечера, никого нет. Салон нельзя закрывать, если хоть кто-то есть. Но все кабинеты уже пусты. Маргарита последняя из сотрудников оставалась. «И что?» «Устроилась она с моим Вадиком в СПА. До утра веселились. Или ты забыла о том, что произошло?» «Помню», — пробормотала Таня. «Пришла утром на работу, начала смотреть, все ли в порядке, заглянула в зону СПА. Там разгром. И в 9 Маргарита по электронке заявление об уходе сбросила». Олеся так обозлилась, что слов нет. Звякнула ей и закричала «Такие бумаги лично подают, я твою заяву не подпишу, денег 9 числа не получишь, прогулы поставлю». Думала Марго испугается, примчится, а Волгина расхохоталась. «Забери то, что мне положено себе, купи платье приличное, а то без жалости на тебя не посмотреть. За меня не беспокойся, я теперь могу весь салон купить и тебя выгнать». «И живет Маргарита с моим Вадиком», — печально констатировала Нина. Марго повезло. Заполучила себе олигарха. А у меня нет теперь мужика с деньгами. Все сливки Маргарита сняла. Успокойся, — попросила рассказчицу Татьяна. Они не женаты. И что? — не поняла Нина. Ты видела Маргариту? Шуба, брюлики, все роскошное. Никогда Костров в ЗАГС не пойдет, уверенно продолжила Татьяна. Не нужна ему супруга. Ридко ненадолго в его постели. «Подожди немного. Вадим Маргариту прогонит». «Он с ней не так давно», — жалобным тоном напомнила Нина. «А дрянь шикарной тачкой обзавелась, шмотками, ювелиркой». «Недолго и радоваться», — повторила Татьяна. «Слушай, откуда знаешь подробности про Марго? Она сюда больше носа не кажет». «Да я после смены на днях «Заехала в гурме», — начала объяснять Нина. «Ну ты даешь, изумилась Таня. «Дороже супермаркета не нашла. Там капуста по полторы тысячи за кило». «Пить захотела», — призналась Нина. «Прям невыносимо. А других магазинов по дороге нет. До Москвы по пробкам минут тридцать ехать, а во рту — Сахара». Припарковалась, хотела выйти и... Вжик! Рядом роскошный Бентли встал. Из него Маргарита выходит. В ушах бриллиантовые кирпичи, на плечах шуба из леопарда, в руках эксклюзивная Биркин. Знаешь, сколько такая сумка стоит? Да уж, не один миллион, вздохнула Таня. А я за копейки перед клиентами танцую, грустно продолжила Нина. Богатые тут все у нас, да не каждый чаевые оставляет. И вообще, наш салон на днях закроют. «Кто тебе сказал?» — насторожилась Татьяна. «Елкина», — совсем тихо сообщила Нина. «Села на коррекцию своих когтей? Ты меня знаешь. Даже если от клиента блевать тянет, никогда плохо ни маникюр, ни педикюр не сделаю. Расстараюсь изо всех сил. А Снежана давай наезжать. Недавно положила новый гель, вечером температура зашкалилась, сердце колотится. Чем вы меня заразили?» «Отличный вопрос!» — сообщила бабе, что ни одного мастера с гриппом на работу не допустят. А Елкина как не слышит. Ногти все поотрывались, недели не прошло. «Я смотрю, все в порядке. Но надо как-то отреагировать», — сказала ей. «Вероятно, вы пользовались бытовой химией без перчаток». И что началось? Как бабень заорала... «Я не поломойка, у меня горничные имеются».